Глава четырнадцатая. Куколка входит в моду. Случаются в Петербурге такие воскресные дни, когда воздух делается как-то чище и светлее, небо ярче, и солнце светит. Точно праздничная русская девушка, валом сарафане, идущая в церковь под бурный и радостный колокольный звон. Солнце светит тоже по праздничному. Тогда будни уползают, как серые старые змеи, куда-то далеко, и на душе весело, радостно. когда музыка городской суеты звучит ленивее и гармоничнее, а золотые пылинки в дружеской теплом луче солнца, протянутом от неплотно задернутой портьеры до узорчатого ковра над кроватью, пылинки пляшут особенно беззаботно и лихо. Хоровод этих крошек особенно затанцевал и закружился, когда куколка потянулся в свои постели и раскрыл сонные глаза. Утренний церковный благовест разлился круглыми, тугими, упругими, как литые мечи звуками, и несколько таких медных мячиков звуков запрыгало в куколкиной комнате, схватившись за руки с пляшущими золотыми пылинками. Этот веселый утренний бал окончательно вернул куколку от сна к жизни. Он бодро вскочил, накинул халатик, заказал хозяйке кофе с филипповскими пирожками, принял ванну и, освеженный, особенно благодушный, в предвкушении праздничного дня, важно развернул свежую газету. В отделе литературной хроники Было написано и о нем. «Входящий в известность писатель В. едет в скором времени в Италию на Капри, где будет работать на задуманном им романом». Куколка улыбнулся и с дружеским упреком покачал головой. «Ах, мотылек, мотылек, вечно он что-нибудь выдумает. Впрочем, это он для меня же. Какой такой роман?» И в голове даже не было, а роман хорошо бы написать – толстый такой, в трех частях. Снова гулка и тяжело грянули воскресные колокола. Куколка при этих звуках вдруг бросил газету и всплеснул руками. Боже ты мой, а помолиться-то я и забыл. Очевидно, для куколки это было важное упущение. Пойди-ка потом исправь. Как исправишь? Потому что он немедленно же опустился перед образами на колени и вознес к Богу ряд мелких и крупных молитв, где причудливо смешались воедино прошение и благодарения, запосланные свыше. Молился он за мать, за Россию, за мецената и мотылька, за Кузию Новаковича, его новых таких преданных друзей, за то, чтоб тираж вершин, где он секретарствовал, вырос вдвое, благодарил Бога, за ему талант, вознес самую пышную гирлянду лучших отборных молитв за прекрасную чудную яблоньку. А вспомнив, кстати, и о ее знакомом рыжем воре, и спросила для него у Господа Бога мирного упокоения в селениях праведных. Чистая душа была тот куколка, и сердце его возносилось с просьбами вседержителю с такой же сыновней простотой, С какой мальчишка выпрашивает у матери лишнюю горсть орехов. Покончив с религиозными хлоптами и заботами, Куколка бодро нырнул в светские дела, А именно, выпил большую чашку кофе С двумя популярными филипповскими пирожками, Ищет тепленькими, и принялся писать матери в провинцию Восторженное письмо, о своих блестящих шагах на поприще литературной славы, о верных друзьях меценатовской плеяды, о яблоньке, которые по его меткому утверждению, была лучшим божьим созданием на земле, о романе в трех-четырех частях, которые он предлагает писать. Так здоровое зерно, брошенное в черноземную почву, немедленно дает роскошные расти, о взаимоотношениях редактора и издателя «Вершин», о своей квартирной хозяйке. «О многом», — писал куколка, — «много зернистых мыслей и сведений».